Все заставляло думать о возвращении. Птицы улетели, большие звери тоже потянулись на юг, приближалась зима. Улла еще вчера видел стада северных оленей, оно двигалось туда же, куда летели и птицы. А в это утро у Асназдрёй узнали, что их хуммы ушли. Их свежие следы вели в долину большой реки, а там поворачивали вниз по течению. Вдоль берега пролегала их кочевая тропа. Хуммы ушли.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 И Экуоло им теперь уже не страшен, они ведь все отведали сердце хуммы, чего им бояться? Вот почему они без страха опустились в дорогу старым путем. К югу от тундры охотники снова вступили в Криволесье. Равнины, покрытые мхами и шайниками, сменились редким лесом. То там, то здесь попадались стада оленей. Наконец пошла настоящая лесная полоса. Лес стоял густой и высокий, Темной стеной потянулись еловые чащи.